Глава 37. Мира. Ангры здесь, и он все еще жив, но я столько всего преодолела не для того, чтобы выжить. Я поднимаюсь на ноги и тянусь к шакраму. Мой диск летит к Ангре, прежде чем я успеваю почувствовать боль от новых садин и синяков. но это одно ребро, горит порез на бедре, с рассеченной брови капает кровь, и я вытираю ее, метнув шакрам в Ангру. Конечно же, Ангра сбивает мой диск, но мне нужно было лишь отвлечь его к краю ступа всего в десятки шагов от меня. Я срываюсь с места и набегу, обволакиваю себя прохладой магии, чтобы перенестись к краю. И снова распад отбрасывает меня назад. Шакрам ударяется о скалу, отскакивает и падает в пропасть. Я вижу его падение, словно во сне. Энергетический шар с треском поглощает коснувшийся его предмет. «Нет больше моего шакрама». Руку простреливает боль, когда я падаю и ударяюсь о камень. Я слышу щелчок, но из-за отчаяния не могу понять, что я сломала. «Не так все должно было случиться. Я готова покончить с этим. Я должна покончить с этим». «Тебе меня не одолеть!» — ревет Ангра. Каждое его слово наполняет дикая ярость. Я поднимаюсь. Левая рука висит, как плеть, и смотрю на безумца. Его лицо пошло красными пятнами, глаза неистово горят, светлые волосы торчат в разные стороны. Он направляется ко мне, и Мэзер тотчас загораживает меня собой. Ангра смеется. «Как мило!» — громко говорит он но я привел кое-кого, чтобы он позаботился о тебе. Я хватаю Мейзера за плечо здоровой рукой и пытаюсь утянуть себе за спину. Из нас двоих с Ангрой сражаться лучше мне». Но тут из прохода за спиной Ангры выходит Теран, и мы с Мейзером напрягаемся. От Терана буквально веет безумием Ангры, ведь он подпитывается его эмоциями. Он стремительно спускается по уступу к нам, сжав в руке меч. Мейзер толкает меня себе за спину, но Терону нужна не я. Он атакует Мейзера. Я падаю и кричу. Видя, как Мейзер уходит в сторону, стараясь сохранить дистанцию между собой и Тероном, в его руке появляется нож. Лезвие вспыхивает, отражая свет энергетического шара. «Я не отдам её тебе», Рычет Терен, бросаясь на Мейзера. Я шарю у бедра, пытаясь достать свой короткий меч, но когда, наконец, сжимаю в ладони его рукоять, меня обхватывает распад. Он вырывает из моих пальцев клинок и тащит меня по камням к Ангре. Моя рука сломана, и я кричу от боли. Моя магия ледяной волной сметает удерживающую меня тьму, и я вскакиваю на ноги. Ангра стоит в нескольких шагах от меня, рядом с пропастью. Я ищу взглядом меч и нахожу его за сталагмитом. С моих пальцев срывается поток магии, но Ангра опережает меня. Дымчатая тень обвивает меч точно лоза. Резкое движение рукой, и меч летит в пропасть вслед за шакрамом. «О, нет, светлейшая!» — насмехается Ангра. «Я знаю все твои трюки. Я много чего пережил по твоей воле. Но я всегда буду выходить победителем». Не обращая внимания на его слова, я бегу к источнику магии. Я ничего не чувствую, ни боли, ни любви, ни эмоций. Я пустота, в которой может взрасти что угодно, добро или зло, свет или тьма. Чтобы дальше не взошло на земле, оно будет являться непосредственным выбором самого мира. Путь к источнику преграждает выросший передо мной барьер из распада. Я мысленно кричу: "Нет, нет, нет!" и падаю на колени. Парящие над источником, напитанные магией частички воздуха летят ко мне и образуют стену льда за миг до того, как барьер взрывается. Засмеявшись, Ангро ударом магии сотрясает мою ледяную стену. Я же сказал тебе, светлейшая, я знаю все твои трюки. Скрипнув зубами, я наращиваю слой льда. Неважно, что он говорит, я с ним покончу. Как бы ты ни защищалась, какие бы жалкие планы ни строила, — продолжает Ангра, и мой барьер снова сотрясается под ударом его магии. Остановить меня ты не сможешь. Даже твоя союзница, Самирянская принцесса, теперь моя. Моя. И все люди на земле последуют ее примеру. Придет время, и я буду управлять всем человечеством. Кередвин подчинилась распаду Ангры. Не может быть. Я смотрю в сторону, Мейзер с Тераном еще борется. Сражаясь на тренировочной площадке Битая, кажется, уже вечность назад, Мейзер и Теран были равны в навыках и силе. Теперь же Терана подпитывает распад, и он двигается гораздо быстрее обычного человека. Он так стремительно машет мечом, что мне трудно за ним уследить. Если меня это нервирует, то Мейзера, наверное, доводят до белого коления. Я собираюсь броском с помощью магии наделить его энергией и силой, но не успеваю. Мейзер поворачивается, Теран рассекает воздух мечом, и они оба наклоняются друг к другу. Я задыхаюсь от волнения, понимаю, что Мейзер не сможет избежать удара меча. Однако меч не пронзает Мейзера. «Я пораженно моргаю». Мейзер отбил удар Терана. «Как это? Он не мог двигаться столь стремительно. Его кулак обвивает золотистое свечение, он держит в нем камень, вобравший в себя магию Источника и теперь ставший Накопителем». Такие, какие были на Земле тысячелетия назад. В отличие от королевских Накопителей, они содержат в себе смехотворно маленькое количество магии, быстро опустошаются и наделяют лишь кратковременным притоком сил. Но именно это и нужно Мейзеру. Сияние камня в его руке тускнеет, и он отбрасывает его, уходит из-под следующего удара Терана, хватает камень, сияющий синим, и ловит меч Терана своим клинком. Он использует магию только для защиты, но не для атаки. Снег небесный, Мейзер сам понял то, чему меня обучали Рарис и Оан Раздается оглушительный треск. Вверху моей ледяной стены образовалась трещина, и она быстро ползет вниз. Ангра разрушает мой барьер. У меня не осталось оружия, нет ничего, чем можно его атаковать, если только льдом. Ангра не дает мне времени на размышления. Поднявшись, я отскакиваю назад, и мой барьер тут же взрывается, осколки летят мне в лицо и режут кожу. Я успеваю перенаправить в сторону один особенно большой кусок льда, и он разбивается, врезавшись в камень. Нет, злюсь я. На ангру, на себя, на всю эту ужасную войну. Я сжимаю в руке ледяной осколок, и он распарывает кожу ладони. Ангра победоносно стоит среди обломков льда. «Давай же, королева Винтера, попробуй меня одолеть. Спринг всегда будет побеждать». Я бросаю в Ангру ледяной осколок. Ангра вскидывает руку, уничтожая его щитом из распада, но я уже запускаю в него другой и наклоняюсь за новым. Под руку попадается камень-накопитель, и моя магия вспыхивает, желая вырваться на свободу. Я отпускаю её. Но только для того, чтобы исцелить сломанную руку, магией нельзя атаковать ангру. Я слишком близка к своей цели, чтобы проиграть. Запуская осколок за осколком, я шаг за шагом приближаюсь к ангре и к краю уступа. Ближе и ближе. Наклониться, схватить кусок льда, метнуть, наклониться, схватить кусок льда, метнуть. Одним за другим Ангра сметает ледяные обломки магии. Его лицо перекошено от злости, глаза яростно пылают. Он рычит, как дикий зверь. Еще несколько шагов, всего несколько. Ангра вытягивает руки перед собой, переставая защищаться от ледяных осколков, и один из них попадает ему в лицо. Из тонкого пореза на его щеке струится кровь. Распад отбрасывает меня назад, и пригвождает к стене высоко над землей. Ангра тяжело дышит, поднятой рукой удерживая меня на весу. «Если ты убьешь меня, — говорю я, — весь народ Винтера станет накопителем, и всегда найдется тот, кто будет сражаться с тобой. Думаешь, они смогут меня остановить?» Ангра опускает руку, и я съезжаю вниз по стене, сдирая со спины кожу. Я не могу сдержать крика, и Мейзер оборачивается ко мне, всего на миг, меч Терана вскользь проходит по его животу. Я чувствую обжегшую Мейзера боль, как свою собственную, и из головы вылетают все разумные мысли. Винтер радушно принял меня, продолжает Ангра, не обращая внимания на то, что происходит рядом с нами. Твое королевство распахнуло для меня свои двери, стоило мне открыть его жителям всю правду о моей силе. Они поклоняются мне, мир поклоняется мне, королева Винтера, и тебе меня не победить. Мейзер сгибается, обхватив рукой живот. Теран ходит вокруг него кругами с окровавленным мечом. Он ухмыляется, Мейзер судорожно ищет накопитель, из раны течет алая кровь. Террен встает позади него и поднимает меч. Я вижу лишь смерть. Магия не принесла мне ничего, кроме смерти. Генерал, Несса, Гариган, Элисон, Ноум, Фин и все остальные, кого я не смогла спасти. Ангра думает, что это его война. Может, когда-то так и было, но она переросла в нечто гораздо большее, и это большее затмило его самого. Теперь дело совсем не в нем. «И не в его магии. Дело в людях, живших и погибших, дело в будущем, которого лишилась я, видевшая в детстве оружие, а не игрушки, которого лишился Мейзер, считавший себя королем потерянного королевства, которого лишился Теран, вынужденный жить по правилам Кордала и указки своего отца, которого лишились Рарис и Оанна, неспособные иметь детей» в будущем, которое даже у Ангры должно было быть. Возможно, хуже того, что сулит ему магия, но он сотворил бы его своими руками. Оно было бы настоящим и человеческим, будущее без магии, жизнь, независимая от тьмы или света. Магия не принесла мне ничего, кроме смерти, но после моей смерти наступит жизнь. Я кричу, высвобождая себя магией из схватки распада. Падаю и останавливаюсь у самой земли. Оказавшись внизу, сразу наполняю Мейзера целительной силой магии. Он выпрямляется и смотрит на меня. Моё внимание перескакивает на замахнувшегося мечом Терана. Мейзер, нагнувшись, уходит влево, и меч Терана рассекает воздух в волоске от него. Порез на его животе затянулся, и о напоминает лишь окровавленная одежда. Лезвие вспарывает крепящуюся на спине Мейзера сумку, и когда он разворачивается, чтобы пнуть терана по ногам, из нее вываливается связка веревки, еда и кинжал с рукоятью, излучающий мягкий лиловый свет, корделианский накопитель. Мне некогда думать, частички воздуха сдвигаются вокруг меня, предупреждающе покалывают кожу. «Магия здесь чиста, нетронута и свободна, как и та, что течет в моих венах. Но теперь она пробудилась. Когда Ангра атакует меня распадом, я чувствую изменения в воздухе и уклоняюсь от его удара. Сгусток тьмы разбивается о стену, и в меня летят осколки камней». Увернувшись от них, я вскидываю руку в сторону. Я не направляю магию прямо на Ангру. Я поступаю как у Анна, которая вызывала молнии, тренируя меня. Парящий энергетический шар отвечает на мой призыв щелчками и потрескиванием. Я вызываю не снег и не лед, а магию в ее чистейшей форме. Я перенаправляю энергетический разряд на землю у ног Ангры. Король Спринга шарахается назад, взвыв от боли. Слышу стон. Теран падает, ударяется локтем о землю и роняет меч. Прыгнув к нему, Мейзер бьет его кулаком. Теран обмикает, ударившись головой о камень. «Ты не отберешь у меня мою силу», — цедит Ангра. «Вокруг его кулака темным облаком растет распад. Должно быть, он готовит смертельный удар. Никто не отберет мою силу. Этот мир...» Наконец-то свободен от людей, желающих его задушить. Он протягивает вперед руку, тень срывается с его ладони и, разбившись на десятки сгустков, устремляется ко мне. «Лучшего даже я сама сказать не могла», — бормочу я. Видя несущийся на меня распад, я чувствую лишь всплеск безумной радости от того, что сейчас все закончится, потому что через мгновение так и будет. Я сбиваю ногой ближайший сталагмит, прыгаю поверх первых сгустков распада и разворачиваюсь, чтобы избежать столкновения с другими. Зависнув в воздухе, снова ударяю энергетическим разрядом в землю у ног Ангры. Он отскакивает назад, почти к самому краю уступа над пропастью. Всё еще паря я поднимаю внутри себя снежно-ледяной поток магии и направляю его к ближайшему оружию, кинжалу, выпавшему из сумки Мейзера. Я смотрю на Ангру и улыбаюсь. В ладонь ложится рукоять принесенного магии корделианского накопителя, и на меня обрушиваются образы и эмоции, но все они тут же пропадают, не остается ничего, ни мыслей, ни того, что может отвлечь, здесь и сейчас только Ангра и я, и конец мира. Кинжал светится фиолетовым, отражая сияние магического источника. Его отблеск привлекает взгляд Ангры, но слишком поздно, время замедлилось, будто весь мир на мгновение задержал дыхание, чтобы увидеть, как я одним огромным прыжком пересекаю разделяющее нас с Ангрой пространство и вонзаю клинок ему в грудь. Я мысленно посылаю Мезеру свой последний приказ, слишком схожий с тем, который отдал нам генерал перед смертью. «Беги!» Ангра теряет равновесие и качается, тщетно хватаясь руками за воздух, а я, упершись ногами в камень, напирая на него, толкая к пропасти. За мгновение до того, как мы срываемся вниз, я оборачиваюсь. Мейзер тащит полубессознательного Терана к выходу, закинув его руку себе на плечи. Он не останавливается, чтобы посмотреть на меня, не думает о том, чтобы прыгнуть за мной. Он выполняет мой приказ, выбирается из пещеры, Неся на себе своего главного соперника, мои ноги соскальзывают в пустоту. Ангра жутко кричит. Это воет его темная магия, отчаянно пытающаяся вытащить своего носителя из пропасти. Но разряды энергетического шара пресекают эти попытки, и я тоже готова. На потоке распада я отвечаю волнами своей магии. Смешиваются свет и тьма, чистота и распад. Источник становится ярче, ближе и жарче. Было время в моей жизни, когда за магию я бы отдала все, что угодно. Да я и отдала за нее все. Сломя голову, кинулась в длившуюся веками войну. Сияние источника слепит глаза. Я вижу лишь один цвет, идеально белый, прекрасный, чистейший, я понимаю». Магия повергла мой мир в пучину хаоса, но все хорошее и плохое, принесенное ею, было одинаково необходимо. Всю мою жизнь магия была движущей силой. Всю мою жизнь я сражалась и проливала кровь за будущее, в котором мои любимые будут жить счастливо и в безопасности. Я закрываю глаза. Пусть мир возродится.